Тая Таганская. Измена. Любовница моего друга. Глава первая. Алекс. Здравствуйте. Девушка улыбается, а я вхожу в ступор, разглядывая ее. На вид еле 26, на пару лет младше меня, ростом метр семьдесят, стройная. Распущенные волнистые волосы отливают карамелью, светло-коричневой, с легкой рыжиной. Серо-голубые глаза, белая фарфоровая кожа. Девушка медленно двигается по направлению к дивану, чтобы занять место рядом с Громовым Владом, моим зятем. С недоумением гляжу на Влада. Какого чёрта он притащил уличную девку с собой к друзьям? Совсем обнаглел. Влад и его спутница занимают места за праздничным столом в доме наших общих друзей, и мы все ждём объяснения. На минуточку, у Громова есть родная жена, Анна, моя сестра-двойняшка. Познакомьтесь. Влад представляет красавицу с копной светло-карамельных завитушек. Мой лечащий врач, Ульяна Ласкина. Серьёзно? Или они оба сейчас издеваются? Так бы и дал Пинков обоим подзад. Притащить любовницу в гости к общим друзьям жены, один я понимаю, что она не только врач, но и женщина, которая делит с ним постель, пока они не может по врачебным показаниям. Вспоминаю поведение мужа сестры в последнее время. Становится понятны неожиданные всплески и изменения в его настроении, неожиданные отлучки и командировки. Всё совпадает. Влад начал странно себя вести после того, как отлежал 2 недели в стационаре. Как раз тогда они врачи запретили секс из-за сложной беременности, боялись очередного выкидыша. Смотрю на горящий взгляд родственника, понимаю, Влад явно тронулся из-за этой девушки, если притащил её сюда. Так бывает с некоторыми влюблёнными женатыми мужчинами. К сожалению, эта беда коснулась и моего близкого друга. Не могу на это смотреть. Нервно отодвигаю тарелку от себя, беру два полных бокала, ухожу поспешно на балкон. Через мгновение друг материализуется возле меня. Всё не так плохо, говорит Влад, забирая у меня из рук бокал с минералкой и делая глоток. Ты меня ещё и успокаиваешь, показываю в сторону его дома головой. Ты об Ане и о детке подумал? Думал ты нормально отнесёшься к этому? Мы с тобой друзья, как мужики понимаем друг друга. У Анны тяжёлая беременность, а мне нужен секс. Без него становлюсь жутким идиотом, издеваюсь над подчинёнными, над сыном, не даю никому житья. Надо скидывать напряжение. Оправдание такое себе. Если Аня узнает о твоих похождениях, то оторвет тебя Фаберже с прибором и будешь заслуженным импотентом. Как она узнает? Никто не посмеет разрушить наш крепкий брак. Мы с Аней любим друг друга. Дом – полная чаша, сын – уротики, семь лет. Сейчас доченька Лея появится на свет. Никто не посмеет. Бормочет себе под нос. Почему так уверен? Ах, да. Тяну издевательски. Ирина. Из-за того, что ты большой босс, все друзья нуждаются в тебе. Думал мы, друзья. Но твой довод тоже работает. Влад, ты моральный урод, Цыжу, не скрывая злости. Чехов, иди к чёрту. Ты вообще с бабами не спишь? Мы же боимся за тебя, вдруг ты импотент. Муж сестры округляет глаза, хватая друг за грудки чего несёшь если я брезгуй спать с каждой встречной это не повод оскорблять меня а тебе башку оторву за сестру ору громко в комнате замечают нашу потосовку мальчики не ссорьтесь на балкон выплывает нимфа в тонком бежевом платье подчёркивающем шикарную фигуру с тонкой талией и упругими бёдрами пошли вы отталкивая от себя друга всё правильно Ты ещё пойди к сестре, расскажи ей про Улю. Может, она тебя поблагодарит, если потеряет ребёнка. Влад вытирает кровь с лица, провяливает пальцами нос. Жлею, что не подкорректировал ему перегородку. Влад заслужил того, чтобы стать моим пациентом. Сплювую кровь на пол. Влетаю в комнату, где сидят за столом друзья, осматриваю их очмелым взглядом. Чеху спокойствие. Ничего страшного не произошло толдычит Инга. Здесь все свои, и за двери квартиры информации не просочится. Как только Аня родит, Влад бросит Ульяну. Ты же понимаешь, это просто физиология. Все смотрят на меня как на придурка, устроившего скандал. Я психопат, истерик. Может, это вы, больные люди? Ты что, в друзей пальцем? Если до этого за столом слышались смешки, то сейчас все мигом очухались и уставились на меня. Извините. Ульяна поспешно возвращается с балкона, забирает сумочку. Мы пойдём, бросает виновато, глядя в пол. Извиняем. Всё ведь в полном порядке? кричу ей вслед. Влад берёт спутницу под локоть, уводит из квартиры. Всё в порядке, Ира, хозяйка квартиры, гладит меня по плечу. Это нормально, злюсь я. Он притащил к нам свою любовницу. Ничего, что его жена моя родная сестра, двойняшка. Тебя это не смущает? Здорово. А как быть мне? Есть только два решения у этого выбора. Рассказать все о сестре и разрушить ее брак. Или скрыть от нее правду и разрушить свои отношения с другом детства. Что мне выбрать? Для начала выспаться. Ира хватает меня за локоть, тащит на второй этаж. Чех, проспись. Завтра будет решать, как жить дальше. Кстати, у тебя завтра нет операций? Конечно, есть две линопластики и по мелочи ещё штуки 4. Спать и разоталкивает меня в душную тёмную комнату и роняет на мягкую кровать. Спать, бурчу невнятно. Может, я с тобой присаживается рядом, расстёгивает пуговицы моей рубашки, гладит нежно и вызывающе мою грудь. Нет, отталкиваю молодую женщину. Чёх, что с тобой не так? Тяжело вздыхаю, переворачиваюсь на другой бок. Мямлю. Я хочу по любви. Тут же проваливаюсь в поверхностный сон. Видения странные: операционные, носы, носы, ассистентки с лицами Ульяны.